Новый кунктатор Новобранцы 1972 -го года, потрясенные поражением мумия, а еще более видом легионеров, которых им самим приходилось забить до смерти, очевидно, страшно боялись неумолимого командующего, которого дал им Сенат. По солюстью Красу удалось умело разрядить обстановку. Затем гнев его утих, и на другой день он укрепил дух своих легионеров ободряющими словами. В современных изданиях отнесено к армянской войне Лугула. Реорганизовав свою армию и включив в нее остатки консульских легионов, претор прежде всего озаботился обороной Рима. Встав у выходов из Апеннинских ущелий в долины Тибра и Неры, он мог дожидаться Спартака. Если целью рабского войска был все-таки Рим, Красс, занимая позицию на неизбежных путях и Пицена в Лаций, мог его остановить. Но фракейц уже принял другое решение. Он оставил пицен, который, должно быть, уже основательно разграбил, и двинулся дальше. Кавалерия Краса вскоре уведомила пропретора, что рабы направились к югу. Тот, очевидно, испытал облегчение, но он продемонстрировал осторожность, которой не хватило его легату. Крас выжидал. Он следил за Спартаком, не давая завлечь себя в ловушку. Поступая так, Крас просто подражал поведению Фабия Максима Квинта. после битвы у Тразименского озера в 2017 году до Рождества Христова. Тогда, потерпев несколько тяжелых поражений от Ганнибала, римляне избрали Фабия Максима диктатор. Он решил не нападать на карфагенского полководца прямо, а, сознавая свою слабость, сковывать передвижение пунийского вождя и побеждать его подчиненных. Другие римские военачальники, менее осторожные, более самонадеянные, не следовали его стратегии и, очертя голову, ринулись в ловушку битвы при Каннах. 2016 год. После разгрома, когда над Римом нависла прямая угроза, стратегию диктатора все же приняли. Фабий уже давно не был диктатором, срок диктатуры тогда не превышал полугода, но в 2015 и в 2014 годах он дважды подряд избирался консулом. Она привела Рим к победе призами, Уже после смерти Фабия, причем с победителем призами с цепионом африканским, Фабий ожесточенно враждовал. А Фабий заслужил прозвище «кунктатор» – «медлитель». Аналогия с Ганнибалом и кунктатором наверняка возникла в уме краса. В 2016 году Риму тоже грозила опасность на италийской земле от врага, одержавшего несколько побед. Как и кунктатор, крас ценил осторожность. Как у прославленного предшественника – Непослушание легата Муми привело к необязательному поражению. При Каннах речь шла не о послушании, а о разногласиях двух консулов, один из которых неблагоразумно риснул сражение. Если эта параллель станет очевидной и для римлян, все политические амбиции краса могут осуществиться. Нужно добавить еще одну причину в ожидательной тактике. Легионы краса в значительной мере состояли из неопытных новобранцев. Отказываясь от прямого столкновения со Спартаком, Претор выигрывал время, чтобы натренировать молодых солдат под ферулы старых центарионов, ставших под значки его когорт. Забота об усовершенствовании военного потенциала явно видна у Солюсти. Чтобы вести преследование, Красс выбрал самых обученных воинов из каждой когорты и поставил их в авангарде перед лагерем. Источник цитаты не найден. Хорошее устройство лагеря было одной из основ римской армии. Каждый легионер носил с собой в поклаже ценнейший инструмент – универсальную долабру. Она могла использоваться и как топор, и как лопата. Часть легионеров должна была копать долабры миров, окружавшие достаточное пространство, для размещения одного или нескольких легионов вместе со вспомогательными войсками, прислугой, животными и повозками. Огромным количеством выброшенной земли – нагружали плетеные корзины и насыпали перед рвом. Так создавался вал, второе препятствие для врага. Благодаря валу, часовые стояли выше противника и могли заметить его, когда он еще не подошел близко к лагерю. так, пока одни центурии занимались земляными работами, пользуясь долаброй как лопатой, другие становились дровосеками, работая ею со стороны топорика. Они расчищали кустарник вокруг лагеря, в котором мог бы спрятаться неприятель, и вместе с тем рубили сотни деревьев, которые шли в дело. Из стволов делали башенки над четырьмя воротами, которые служили входами в лагерь. Толстые сучья обтесывали с двух сторон и втыкали во рву по направлению против возможного приступа. Острые колья становились смертоносной ловушкой. Враг, штурмующий лагерь, напарывался на них. Наконец, годились в дело и тонкие ветки. Их сплетали и крепили к столбам, Получался плетень высотой метра полтора, венчавший вал. Защита была легкая, но хорошо защищала часовых от стрел и камней противника. Наконец, еще часть легионеров работала железными заступами с закругленным краем. Этим не совсем обычным инструментом выкапывали глыбы земли с травой, которые ставили на откосе вала, чтобы набросанную свежую землю не размывала дождем. К тому же горка земли, покрытая таким дерном, хорошо препятствовало попыткам забраться на вал. Если противнику удавалось преодолеть ров, он тут же скользил по непрочному ковру, подставляя спину часовым. Такая работа, которая может показаться колоссальной, делалась каждый вечер после каждого перехода. Она кажется почти невероятной, но нужно учесть, как строго была организована эта армия. Основным контингентом, из которого набирались легионы, все еще были крестьяне, крепкие люди, по большей части уроженцы Центральной Италии, привыкшие и к переходам, и к полевым работам. Копать, рубить деревья, плести ветки для плетней – все это были сельскохозяйственные работы, знакомые им с детства. Люди, собранные в дисциплинированные подразделения, сознавали смысл такой работы, и она шла спора. По ее окончании лагерь давал солдатам укрытие от любых неожиданностей, так что они могли по-настоящему отдыхать в сотнях палаток, разбитых за оградой. На склонах Везувия Клодий был разбит Спартаком потому, что не позаботился об этом. Солдаты хорошо это знали и Крас, конечно же, не нарушал основного закона римской военной жизни. Очевидно, он даже особо тщательно следил за его соблюдением, так как общая работа сплачивает подразделения и закаляет легионеров. Теперь вождь рабов видел, что следующие за ним римляне – люди иного разбора, чем те, которых он бил прежде. Он, очевидно, Хотел их спровоцировать, пытаясь вовлечь в бой на открытом поле, который мог стать для них роковым. Но Крас оставался верен своей системе и твердо держался избранной тактики. Этот период выжидания относится, несомненно, к осени 72 -го года. Удерживая проходы к Лацию, Крас защищал Рим. В то же время он, очевидно, активно тренировал своих воинов, а лучших из них посылал обрести боевой опыт в стычках с врагом. Конница римлян и их союзников наносила удары по изолированным группам рабов и по их разведчикам. Фуражиры и провианские команды двух армий, вероятно, сталкивались друг с другом, но это наносило лишь минимальный ущерб их силам. Спартакую и тут не хватало кавалерии. В боях неподвижно стоящих друг против друга армий конница необходима, и против численно превосходящих всадников противника рабы ничего не могли поделать. К тому же, каждая потеря кавалеристов в таких стычках была для Спартака трудновыполнимой потерей.